Брюссель, 1 августа 1943 -го года Если я начну жаловаться в этом письме, то прости и не ругай меня. Сразу предупреждаю, что я в дурном расположении духа, и вся земля и небо кажутся мне сейчас скучными и пустыми. Через несколько дней тут начнутся каникулы, все радостные и оживленные, предвкушая эту перспективу поскольку разъедутся по домам. Я же должна оставаться тут на протяжении пяти недель, пока длятся каникулы, и знаю, что мне будет ужасно одиноко все это время. Я буду ходить, как воду опущенная, и дни и ночи покажутся мне скучными и бесконечно длинными. В первый раз в жизни я боюсь наступающих каникул. Увы, я еле пишу, Такая тяжесть у меня на душе, и так мне хочется домой. Разве это не ребячество? Прости, пожалуйста, ничего не могу с собой поделать. Ну ничего, может быть, я и не способна держаться весело, но во всяком случае способна держаться. Пробуду здесь, если Богу будет угодно, еще несколько месяцев, пока не овладею немецким. А затем, надеюсь, снова увидеть ваши лица. Ах, если бы поскорее прошли эти каникулы, они так медленно тянутся. Сделай божескую милость, напиши мне длинное-длинное письмо, пусть в нем будет побольше разных подробностей, мне все интересно. Только не подумай, что я хочу уехать из Бельгии от того, что люди тут злы ко мне. Ничего подобного. Все тут более чем любезны, однако тоска по дому поедает меня, и я никак не могу от нее избавиться. Поверь мне, с радостью, весельем, задором, твоя шебе. Школьные большие каникулы начались вскоре после отправки этого письма, и Шарлотта осталась жить в огромном опустевшем пансионе, Компанию ей составляла только одна учительница. Эта женщина, француженка, всегда была чужда мисс Бронты по духу. Однако теперь, когда они оказались вдвоем, Шарлотта обнаружила, что ее коллега так распутна, так погрязла в холодной чувственности, как трудно вообразить себе возможным для человеческого существа. Мисс Бронте было органически противно обществу этой женщины, оно вызывало у нее нервную лихорадку. Шарлотта всегда плохо спала по ночам, но теперь не могла заснуть вовсе. Все неприятное или отвратительное, что ей приходилось наблюдать в течение дня, по ночам представлялось с ее живой фантазией в самом преувеличенном виде. Были и поводы для беспокойства в известиях, приходивших из дома, в особенности тех, которые касались Бренуэлла. Лежа в ночной тишине без сна, в конце длинной пустой спальни, в огромном тихом доме, Шарлотта боялась за тех, кого любила, и кто был сейчас так далеко от нее, в другой стране, и страх, превращаясь в реальность, давил и душил ее, заставлял кровь стынуть в жилах. Эти бессонные, бесконечные, тосливые ночи были предшественниками многих подобных ночей, которые ей предстояло еще пережить. Примечание. В действительности семья не знала о связи Бренуэлла с Лидией Робинсон вплоть до июля 45 -го года, то есть еще полтора года. Гаскил намеренно смешивает порядок событий, чтобы найти внешние причины для депрессии Шарлотты и скрыть ее любовь к мсье Эже. В дневное время, не в силах переносить общество своей коллеги и пытаясь избавиться от нервной дрожи, Шарлотта совершала длинные одинокие прогулки, В надежде, что телесная усталость поможет ей уснуть, она выходила на улицу и утомленно бродила целыми часами по бульварам и улицам. Упадок сил часто заставлял Шарлотту присаживаться на скамейках, предназначенных для отдыха и веселых счастливцев, прогуливающихся в приятном обществе, и одиноких скитальцев вроде нее самой. Чтобы только не оставаться в стенах пансиона, она брела на кладбище, где похоронена Марта, а затем выходила за город к холмам, с которых до самого горизонта не было видно ничего, кроме полей. С наступлением сумерек Шарлотта возвращалась назад, чтобы поесть, хотя и не была голодна, и чтобы отдохнуть от долгого напряжения сил, Хотя все равно не могла успокоиться и уже предчувствовала еще одну ужасную бессонную ночь. Шарлотта долго ходила поблизости от дома на улице Изабеллы, оттягивая встречу с его обитательницей как можно дольше, до тех пор, пока отваживалась находиться на улице. В конце концов, она слегла и пролежала в кровати несколько дней. Этот вынужденный отдых принес ей пользу. Мисс Бронте была слаба, но ее настроение несколько улучшилось, когда в школе возобновились занятия, и она снова приступила к выполнению своих обязанностей. Вот что она писала. 13 октября 43-го года. «У Мэри дела идут неплохо, так как она того и заслуживает». Мне часто приходят от нее весточки. Ее и твои письма – это те немногие радости, которые мне доступны. Она убеждает меня покинуть Брюссель и отправиться к ней. Однако в настоящее время, как бы ни хотелось мне предпринять подобный шаг, я не могу этого сделать. Бросить все ради полной неопределенности было бы в высшей степени неразумно. Однако Брюссель. Для меня совершенно опустел. После отъезда сестер д у меня не осталось подруг. Правда, у меня были очень милые знакомые в семействе доктора такого-то. Но сейчас и их тут уже нет. Они уехали в конце августа, и теперь я совсем одна. Бельгийцев я не считаю. Очень странно чувствует себя совершенно одной среди множества людей. Иногда одиночество... Полностью подавляет меня. Как-то раз, совсем недавно, я вдруг почувствовала, что не могу больше его переносить, и отправилась к мадам Эже, чтобы предупредить о своем уходе. Если бы все зависело только от нее, я бы, несомненно, вскоре обрела свободу. Однако, мсье же услышав, о чем идет речь, послал за мной на следующий день и в ярости объявил, что не позволит мне уйти. Я была не в силах настоять на выполнении своего намерения без риска разгневать его окончательно, поэтому пообещала остаться еще на некоторое время. На какое именно, сама не знаю. Мне не хотелось бы вернуться в Англию с тем, чтобы оказаться в праздности. Мне уже слишком много лет. Но если бы я узнала о том, что существует благоприятная возможность для открытия школы, я бы тут же за нее ухватилась. Каминов тут нет, и я все время мерзну. В остальном же мое здоровье в порядке. Мистер Такой-то доставит это письмо в Англию. Это очень симпатичный и хорошо воспитанный молодой человек, лишенный, однако, хребта. Я имею в виду не позвоночник его тела, с которым все в порядке, а твердую основу характера. Я поживаю недурно, однако после того, как Мэри Д. покинула Брюссель, мне совершенно не с кем общаться, бельгийцы не в счет. Иногда я спрашиваю себя, как долго я здесь пробуду, но лишь задаю этот вопрос, а не отвечаю на него. Полагаю, однако, что как только я овладею немецким в достаточной степени, то уложу свои вещи и отправлюсь в путь. Приступы ностальгии бывают по временам очень острыми. Сегодня ярко светит солнце, но я чувствую отупение от холода и головной боли. Мне нечего тебе написать. Все дни здесь похожи друг на друга. Я понимаю, что тебе в деревне трудно поверить, насколько однообразной может быть жизнь в самом центре такой блестящей столицы, как Брюссель. Но так оно и есть. Это особенно чувствуется в празднике, когда все ученицы и их учительницы отправляются с визитами. И иногда получается, что я на несколько часов остаюсь одна во всех четырех огромных пустых классах. Я пытаюсь читать, писать, но все тщетно. Тогда я слоняюсь из комнаты в комнату. Однако тишина и пустота дома давят мне на сердце, как свинцовый груз. Ты, наверное, не поверишь, но мадам Эже при всей ее доброте, о которой я тебе писала, ни разу в таких случаях не обратилась ко мне». В первый раз, когда мне пришлось в подобной ситуации остаться одной, я была совершенно ошарашена. Все отмечают праздничный день с друзьями, а я совершенно одна. И она об этом знает и говорит только о том, какие замечательные уроки я провожу. При этом она держится со мной ничуть не холоднее, чем с другими учительницами, но они менее зависимы от нее, чем я. У них в Брюсселе есть родственники и друзья. Помнишь ли ты письмо, которое она написала мне, когда я была в Англии? Разве это не странно? Прости, эти жалобы для меня отдушина, которая приносит известное облегчение. Во всех других отношениях я вполне довольна своей работой, и ты можешь передать это тем, кто беспокоится обо мне. Есть ты кто-либо вообще беспокоиться. Пиши мне, моя дорогая, как можно чаще. Отправляй мне письмо, ты совершаешь добрый поступок, поскольку оно утешит отчаявшееся сердце. Одной из причин молчаливого отчуждения между мадам же и мисс Вронте на втором году пребывания Шарлотты в Брюсселе был тот факт, что в душе английской протестантки возникла неприязнь к католичеству, которая увеличивалась по мере ее знакомства с этой конфессией и постепенно переходила на тех, кто ее исповедовал. Примечание. Холодность мадам Эже объяснялась растущей привязанностью ученицы к учителю. Гаскел знала об этом. Во время ее визита в Брюссель мадам Эже отказалась с ней встретиться, узнав, что она подруга Шарлотты Бронте. С другой стороны, мадам Эже была не просто католичкой, она была очень набожной. Она не обладала открытым и импульсивным характером. Напротив, мадам Эже руководствовалась в жизни скорее указаниями своей совести, чем чувствами а совесть находилась в руках ее религиозных руководителей. Малейшее неуважение, высказанное в отношении ее церкви, она воспринимала как кощунственное покушение на святую истину. И хотя мадам эже не раскрывала своих мыслей и чувств, ее нарастающая холодность показывала, что были задеты самые заветные убеждения. Вот почему, несмотря на то, что хозяйка пансиона никак не объясняла перемены в своем отношении к учительнице, именно эта важная причина заставила Шарлотту примерно в описываемое время осознать, что между ними растет молчаливое отчуждение, о котором, возможно, сама мадам Эже пока и не догадывалась». Выше я упомянула о вестях из дома, которые должны были вызвать у мисс Бронте сильнейшее беспокойство о Бренвелле. Речь об этом еще впереди, когда самые дурные предчувствия подтвердятся и в значительной мере повлияют на жизнь самой Шарлотты и ее сестёр. Пока же я только снова мельком упоминаю об этом, чтобы читатель помнил о беспокойстве которая Шарлотте приходилось скрывать глубоко в сердце и о боли, которую она пыталась заглушить усердным исполнением своего служебного долга. Была и еще одна беда, пока что не осознававшаяся в полной мере. Зрение мистера Бронте значительно ухудшилось и возникла большая вероятность того, что в скором времени он ослепнет. Это привело к тому, что большая часть его обязанностей ложилась на плечи младшего священника, и мистер Бронте, в соответствии со своими взглядами, должен был платить помощнику куда больше, чем прежде. Шарлотта писала Эмили. 1 декабря 43 третьего года. «Сейчас воскресное утро». Они ушли на свою идолопоклонническую мессу, а я осталась здесь, в спальне. Как бы мне хотелось сидеть сейчас в столовой у нас дома, или на кухне, или в маленькой кухоньке. Я бы даже согласилась рубить хэш, и чтобы кто-нибудь из работал за другим столом. А ты была бы рядом и следила, достаточно ли я положила муки и не слишком ли много перца. А самое главное, сохранила ли я лучшие куски бараньей ноги для тигра и сторожа. Первый из них вертелся бы и прыгал вокруг, рискуя попасть под нож, а второй стоял бы как вкопанный и пожирал блюдо глазами. Для полноты картины надо вообразить еще тембель, раздувающую огонь, чтобы выварить картошку до состояния какого-то овощного клея. Какими божественными кажутся мне сейчас эти воспоминания? Но о том, чтобы уехать домой, нечего и думать. У меня для этого нет никакого стоящего повода. Правда, этот дом действует на меня угнетающе, но мне нельзя ехать домой без ясной перспективы на будущее. И такой перспективой должно быть не место гувернантки. Это было бы все равно, что перепрыгнуть с кипящей сковородки прямо в огонь. И ты называешь себя бездельницей. Какая чепуха! «Хорошо ли чувствует себя папа? Как ты? Как Тебби?» И спрашивала о визите королевы Виктории в Брюссель. Я видела ее буквально одно мгновение, когда она приезжала по Рио-Рояль в карете в сопровождении шести других экипажей, окруженная солдатами. Она смеялась и разговаривала очень весело. Внешне это немного полное, жизнерадостная леди очень просто одетая в ее манерах не заметно особой гордости или претенциозности бельгийцам она в общем весьма понравилась они говорят что она оживила двор короля леопольда обычно мрачный как тайное религиозное собрание нон конформистов примечание Имеются в виду противники официальной церкви в Англии и Шотландии 16 18 веков. Напиши мне снова поскорее. Расскажи, действительно ли папа хочет, чтобы я вернулась домой, и хочешь ли этого ты сама? Мне кажется, я оказалась бы там бесполезной. Кем-то вроде старушки, живущие при церковном приходе я молюсь искренне от всего сердца о том, чтобы все, что хорошо в Хауорте и прежде всего в нашем сером, наполовину обитаемом доме. Благослови Господь его стены. Желаю здоровья, счастья и процветания тебе, Папе и Тебе. Аминь. В конце того же 43-го года Упомянутые выше различные причинные поводы для волнений сошлись вместе таким образом, что мисс Бронте почувствовала, ее присутствие, несомненно, и безусловно требуется дома. Она достигла всех тех целей, которые заставили ее повторно приехать в Брюссель, а кроме того больше не ощущалось обычного теплого отношения со стороны мадам Эже. Такое положение вещей, глубоко переживавшееся Шарлоттой, вынудило ее внезапно объявить хозяйке о своем намерении немедленно вернуться в Англию. И Мсье и мадам Эже, узнав о причине, точнее о той части многих причин, которую она им раскрыла, а именно в быстро ухудшающемся зрении мистера Борнте, согласились, что решение вполне разумно. Однако, по мере того, как приближалось время расставания с людьми и местами, где она провела столько счастливых часов, настроение мисс Бронте портилось. Ею овладело предчувствие, что она видит их в последний раз, и ее нисколько не утешали слова подруг о том, что Брюссель и Хаорт расположены не так уж далеко друг от друга и что добраться из одного в другой – не настолько невыполнимая задача, как можно заключить по слезам Шарлотты. Более того, строились планы, что одна из дочерей, мадам Эже, отправится в качестве ученицы в ту школу, открыть которую намеревалась Шарлотта. Чтобы помочь в осуществлении этого плана, мсье Эже вручил ей нечто вроде диплома, с датой и печатью королевского атенеума, который подтверждал, что мисс Буронте обладает превосходными навыками обучения французскому языку, прекрасно выучила французскую грамматику, овладела искусством писать сочинения и, более того, усвоила в теории и на практике наилучшие методы преподавания. Этот диплом был выдан 29 декабря 43 года, а 2 января 44 года Шарлотта прибыла в Хаот. 23 числа того же месяца она писала «Э». «Теперь, когда я вернулась домой, все спрашивают меня, что я собираюсь делать, и все ждут, что я немедленно займусь открытием школы. По правде говоря...» Это именно то, чем я хотела бы заняться. Я хочу этого больше всего на свете. У меня довольно денег, чтобы взяться за дело, и, надеюсь, теперь я обладаю достаточными знаниями и умениями, чтобы надеяться на успех. Однако я никак не могу заставить себя сделать шаг навстречу жизни и взять в руки то, что находится в пределах досягаемости, и что я так долго старалась достичь. «Ты спросишь, почему?» Дело в папе. Он, как ты знаешь, сильно постарел, и, как это не печально сообщать, теряет зрение. Несколько месяцев меня преследовала мысль, что мне не следует покидать его, и теперь я чувствую, что было бы слишком эгоистично оставить его, по крайней мере, до тех пор, пока не вернутся Бренуэлл и Энн ради собственных интересов». С помощью Божьей я постараюсь смирить свои желания и буду ждать. Я с тяжелым сердцем покинула Брюссель. Думаю, что никогда до самой смерти не забуду, как трудно мне было расстаться с мыслей Эже. Мне было так жаль огорчить того, кто сделался для меня искренним, добрым и бескорыстным другом. При прощании он вручил мне диплом, подтверждающие мои знания и навыки как учительницы с печатью королевского атенеума, где он преподает. Я была также удивлена тем сожалением, которое выразили мои бельгийские ученицы, когда узнали, что я собираюсь уехать. Вот уж чего я совершенно не ожидала, зная их флегматическую природу. «Не знаю, знакомо ли тебе это чувство», Но мне теперь по временам кажется, будто все во мне, за исключением нескольких старых дружеских привязанностей, совершенно изменилось. То, что прежде воодушевляло меня, теперь стало безвольным и сломленным. У меня теперь меньше иллюзий. Мне хочется предпринять некое мощное усилие и занять определенное место в жизни – вот кажется таким уединенным, тихим уголком, совершенно оторванным от мира. Я больше не считаю себя молодой, ведь мне скоро исполнится 28, и мне надо трудиться и бороться с грубой действительностью, как это делают другие. Однако пока что до поры мне нужно сдерживать эти чувства, и я постараюсь так и поступить. Разумеется, жившие вдали от дома брат и сестра воспользовались выходным днем, чтобы поприветствовать вернувшуюся Шарлотту, а затем через несколько недель она посетила свою дорогую подругу в Б. Здоровье мисс Бронты было далеко не блестящим, и поездка длиной всего в 14 миль сильно утомила ее. Вскоре после возвращения в Хауорт Карлотта написала письмо одному из членов того семейства, где она гостила. Среди прочего, там есть такой пассаж. Наша бедная кошечка проболела два дня и вот буквально сейчас умерла. Ужасно грустно видеть даже животное без признаков жизни. Эмили очень огорчена. Следует остановиться подробнее на тех качествах характера двух сестер, о которых здесь говорится. Шарлотта всегда была необыкновенно привязана к бессловестным тварям, и те всегда инстинктивно отвечали ей взаимностью. Присущая мисс Бронте преувеличенное мнение о своих недостатках И неверие в лучшее будущее, отчего она не могла поверить человеческим чувствам и, соответственно, отвечать на их проявления, делали ее скованной и сдержанной в общении со взрослыми и даже с детьми. Это неверие в свою способность внушать другим любовь мы видели в эпизоде, когда Шарлотта выражает удивление тем, что бельгийские ученицы – расстроены ее отъездом. Однако при всем том Шарлотта всегда была расположена к животным. ее слова и даже тон голоса, когда она к ним обращалась, отличались нежностью и заботой. Она сразу замечала малейшие признаки отсутствия любви к животным со стороны других людей. Читатели Шерли, вероятно, помнят одно из испытаний, которому героиня подвергает своего возлюбленного. Нет, а уж если бы попалась, то знаете, у каких правдивых советчиков попросила бы я совета? У босонокого мальчугана ирландца, что приходит к моим дверям попросить подаяние, У мышки, что украдкой вылезает из норки, у птицы, что в снежную стужу, стучит клювом в мое окно прося бросить ей крошку у собаки что лежит мне руки и сидит у моих ног у нас в доме есть старый пес и черная кошка и я знаю человека на коленях у которого обязательно усядится эта кошка или влезет к нему на плечо и с мурлыканьем начнет тереться о его щеку а стоит ему показаться во дворе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 Под человеком следует понимать саму Шарлотту Бронте. То, что у Шарлотты имело характер естественной привязанности, у Эмили приобретало свойство настоящей страсти. Одна моя собеседница, сама того не желая, высказалась с необыкновенной силой. По ее словам, Эмили никогда не выказывала расположение ни к одному человеку. Всю свою любовь она приберегала для животных. Беспомощность живого существа всегда вызывала отклик в сердце Шарлотты. Свирепость, дикость, неподатливость – эти качества привлекали в животных Эмили. Сама Шарлотта, беседуя со мной о покойной сестре, сообщила – что многие черточки характера Шерли были списаны с нее. Например, манеры читать, сидя на ковре, приобняв одной рукой за шею бульдога. Однажды Эмили хотела щедро напоить бродячую собаку, которая пробегала мимо, опустив голову и высунув язык. Однако собака накинулась и укусила свою благодетельницу Эмили, Не потеряв присутствие духа, тут же направилась на кухню и, взяв там докрасно раскаленный итальянский утюг Тебби, прижгла ранку. Об этом случае никто не узнал до тех пор, пока не миновала опасность. Эмили не желала тревожить более слабых духом родных. Все это выглядит, как фантазия автора Шерли – Однако на самом деле Шарлотта всего лишь буквально записала, хотя, по-видимому, и сквозь слезы то, что произошло с сестрой. Рыжий бульдог, названный в Шерли Варваром, который не то ворчал, не то посапывал, в Хауардском постарате именовался Сторожем. Он был подарен Эмили. Однако вместе с подарком она получила и предупреждение. Сторож был преданнейшей собакой, когда имел дело со своими, но всякий, ударивший его палкой или кнутом, пробуждал в нем безжалостного зверя. И сторож кидался на обидчика, норовя вцепиться ему в горло, и, если это удавалось, не выпускал, пока кто-либо из двух соперников не оказывался на пороге смерти». Находясь в доме, сторож допускал такую провинность. Он очень любил пробраться наверх и растянуться всеми четырьмя короткими лапами на чьей-нибудь удобной кровати, покрытой тонким стёганым белым покрывалом. Чистота в постарате поддерживалась неукоснительно, и эта привычка сторожа настолько противоречила духу дома – что Эмили в ответ на возмущенные крики Тэбби пообещала побить сторожа, невзирая на всю его свирепость, если он еще раз нарушит закон так жестоко, что он никогда больше не осмелится на подобный поступок. И вот наступил осенний вечер, когда Тэбби вошла и объявила Эмили отчасти с торжеством, отчасти с трепетом. И, несомненно, с гневом, что сторож бессовестно разлегся подремать на самой лучшей кровати. Шарлотта увидела, как Эмили побледнела Она хотела было вмешаться, но не решилась. И никто не решался. Когда Эмили бледнела, глаза ее начинали блестеть, а губы сурово сжимались. Она прошла наверх. А Тэбби и Шарлотта остались внизу, у начала лестницы, в сгущающейся тьме. Затем к ним спустилась Эмили, тащившая за собой упиравшегося задними лапами сторожа, держа его за складку на шее. Пес грозно рычал. Наблюдатели были бы рады что-нибудь сказать, однако не решались из боязни хотя бы на секунду отвлечь внимание Эмили от разъяренного животного. Эмили отпустила сторожа, подтолкнув его в темный угол за лестницей. У нее не было времени схватить какую-нибудь палку, чтобы защититься от возможного прыжка. Вместо этого она ударила кулаком прямо по красным разъяренным глазам прежде, чем пес успел прыгнуть. Она била его снова и снова, пока он... Ула ослепший и ошеломлетный не уполз на свое обычное место затем сама же эмили положила на его опухшую голову примочки, причем великодушный пес ни разу не зарычал с тех пор он проникся искренней любовью к эмили во время ее похорон он шел впереди скорбящих ложился спать у дверей ее пустой комнаты издавал во сне стоны и так и не примирился, конечно, на свой собачий манер с ее смертью. Когда же сторож умер, то в свою очередь был оплакан оставшийся в живых сестрой его хозяйки. Будем же надеяться, как верят краснокожие индейцы, что сторож воссоединился с Эмили и что, отдыхая, он дремлет там на мягкой белой постели, сотканной из снов, и когда пробуждается, то никто в мире теней уже не наказывает его. Теперь становится понятно, что значили для Шарлотты эти слова. «Наша бедная кошечка умерла, Эмили очень огорчена».